Часть седьмая. Честь по Ворорски. Глава 1. Королевство Рейн, столица Рокрен. Герцог Иван противно щурив стал на пути графа Шмарна. Вам здесь не рады, сказал он прямо. Разумеется, вы мне не рады, ответил граф. Вот только я к его величеству по официальной записи. Его величество король Густ 1 плохо себя чувствует. И его врач не велел ему с кем-то видеться. — О-о-о! Вы убедили Агюста выпроводить меня? Что ж, тогда пойдите и скажите ему, что я знаю, кто может его спасти. Герцога передернуло. — Давай, беги, докладывай! — подгонял его граф, махнув рукой. Герцог оскалился, но все же развернулся, чтобы зайти в покой короля. Играф вздохнул, пытаясь представить, что может быть хуже постоянно ноющего и сущего горшка густа. Ему вспомнилось то время, когда он мог тихонько съязвить на этот счёт, а Антракс, минуя Свеляна, улыбнулся бы в ответ. Дверь распахнулась, и из покоев короля вырвался противный запах, похожий на запах тухлых яиц. Граф поморщился, но всё же шагнул в комнату, понимая, что может быть что-то куда более ужасное, чем регент из его воспоминаний. Агюст лежал в постели, резко отощавший, с кожей сухой, шелушащейся и красно-жёлтой. "Я слышал-то причитал к слухам о возвращении моей племянницы", проговорил Агюст тихим хриплым голосом. "Это правда? Она жива? Я сам её видел", проговорил граф. Это ложь, вмешался Герц. Ваше величество, пора его давно пора арестовать. Агюст отмахнулся, с трудом приподнимаясь на подушках. Стоявший рядом с ним мужчина средних лет помог ему сесть. Это и был новый придворный врач, Велен Лей. Я понимаю, в это сложно поверить, продолжал граф. Но когда она вернётся, и вы сами увидите, хватил прохрипел Агюст. Мне плевать на неё. Ты действительно знаешь, как меня спасти? «Не совсем. Но я могу привезти сюда Виллиана, того парня, что был здесь два года назад», — спокойно сообщил граф. Агюст сцепился в кровать, подавшись вперед. «Он может меня вылечить?» «Да, если кто и может, то именно он». «Это невозможно», — вмешался Виллиан Лей. «Если бы способ существовал, его бы знал и я». — А разве вы знакомы с последними исследованиями своего наставника? — поинтересовался граф. — Насколько я знаю, принц Антрахс, благодарный за свое спасение, предоставил вашему учителю немало подопытных тел, живых и не очень, и Фудиен сделал множество новых открытий, пользуясь лояльностью законов Эштара. Велленлей поморщился, но ничего не сказал. — Тогда почему ты не привез его сюда сразу? — спросил Агюст. Он хочет встретиться с вами наедине, чтобы сохранить тайну способа лечения, потому попросил меня поговорить с вами до его приезда. Август тяжело дыша, рухнул снова на подушке. Почему тебя? Мы с ним ладили. Тогда почему он сбежал от тебя, от меня? С чего вы взяли? Он просто умчался, потому что ему пришла дурная весть от близкого друга. А теперь, узнав, что вы тяжело больны, Он решил помочь вам за некую плату, которую мне не озвучил. — Ваше Величество, — начал герцог, — это все очень странно и... — Заткнись! Я хочу, чтобы этот парень был здесь как можно скорее. Я дам ему что угодно — земли, золото, титул, только пусть прекратит все это. Агюст закрыв глаза, с усилием делая вдох. Граф поклонился и поспешил удалиться, видя позволительный жест измученного короля... которому явно не до восстания в юго-восточном округе. Ну что ж, это было на руку их с принцем плану.